Майор Константин Таганцев сидел за столом в своём новом рабочем кабинете и внимательно изучал справку, подготовленную его коллегами-подчинёнными. Посвящена она была деятельности крупного московского застройщика и девелопера Андрея Занозина, заложившего крупный жилой комплекс и уже счастливо сдавшей другой Мой рай он, тот самый, в котором Таганцев покупал квартиру. Подписание сделки было назначено на завтра. И у майора Таганцева оставался только один день, чтобы принять окончательное решение: стоит это делать или нет. Решение это зависело именно от репутации Занозина, поскольку последнюю квартиру в моём районе он продавал Таганцеву по себестоимости взамен на небольшую услугу. Об услуге Константина попросил Виталий Миронов, близкий друг Лены Кузнецовой. У того с Занозиным были какие-то общие дела. Костя не стал вникать, какие именно. По словам Миронова, Андрей Павлович был мужиком предельно честным, а за одно ещё крайне неуступчивым, что в бизнес-среде, как известно, череда неприятностями. Мол, в прошлом был у Занозина какой-то крупный покровитель среди чиновников Московской мэрии, а потому вопрос с землёй под застройку решился быстро и без проблем. Мой рай он построили и сдали в срок. Все работы выполнили качественно. Жильцы остались довольны. А потому и новые его постройки должны были разлетаться как горячие пирожки. Вот только покровитель Занозина ушёл то ли на повышение, то ли наоборот на пенсию. А вместе с ним канули в лету и безоблачные времена. Новая метла, как известно, по-новому метёт. Занодину быстро дали понять, что правила игры изменились, а потому за возможность работать без проблем он должен регулярно и щедро платить. Такая постановка вопроса Андрею Павловичу не понравилась, поскольку коррупцию он искренне считал злом, а свой подход строить быстро, качественно и относительно недорого единственно правильным и возможным. Платить он отказался. Да ещё и обозвал вымогателей государственными ракетирами. За что тут же получил возбуждённое против него уголовное дело, состряпанное в ответ на письмо каких-то там обиженных дольчиков. Откуда взялись эти дольчики, Занозин так до конца и не понял. Однако выяснилось, что из-за постоянных проверок, посылаемых на его новый объект чиновниками, сроки сдачи первых двух домов в новом микрорайоне действительно сдвинулись. А скупившие в них квадратные метры люди, по странному стечению обстоятельств, заключившие договоры долевого строительства в один день, тут же накатали с десяток жалоб, результатом которых и стало мгновенно возбуждённое уголовное дело. Обо всём этом Миронов рассказал Таганцеву на следующий день после того, как они все вместе съездили посмотреть новую квартиру. которую Косте предлагалось купить за не то, чтобы смешные, но вполне сибирские деньги. Предложение выглядело таким выгодным со всех точек зрения, что упускать его было глупо. Вот только просьба помочь Занозину разобраться с его проблемами так Ганцеву категорически не нравилась. Нет, разумеется, проработав столько лет в органах внутренних дел, он понимал, как устроен окружающий мир. И то, что его коллеги крышуют бизнес И то, что заводят уголовные дела по указки сверху, для него не было новостью. Вот только сам участвовать в подобных мероприятиях он наотрез отказывался. Да, в правоохранительной системе беззакония и несправедливости не меньше, чем во всех остальных сферах общественной жизни. А может, даже и больше. Но бороться с этой системой и плевать против ветра Таганцев не стремился даже тогда, когда был юн, горяч и одинок. Сейчас же, когда у него за плечами семья, на погонах майорская звезда, а на двери кабинета табличка, о которой он даже и не мечтал, строить из себя Дон Кихота и вовсе глупо. Однако одно дело закрывать глаза и проходить мимо того, в чём ты участвовать не хочешь, а другое вылезать в чужую разборку. И если этот самый занозин действительно белый и пушистый, тогда помочь ему не стыдно, наоборот, Это будет борьбой с беззаконием и откровенной заказухой, которую Костя терпеть не мог. Вот только помогать по блату он не любил тоже, потому что он утром чувствовал, что его используют. А тут получается, что ещё и с его таганцевской корыстной пользой. И ему от этого становилось так тошно, что хоть бери и отказывайся от квартиры. Вот только сделать это было не так-то просто. Квартиру у своих родителей он продал уже месяц назад. Сделка по Наткиной квартире тоже уже состоялась. И по договору они должны были освободить её для новых жильцов всего через 10 дней. За это время следовало определиться, куда, собственно говоря, переезжать с двумя детьми и всем домашним скарбом. И другого варианта, кроме моего района, у них не было. А то, что было, не устраивало либо состоянием, либо местонахождением, либо ценой. Костя, ты пойми, чудак человек, сказал ему Миронов, с которым Таганцев поделился своими сомнениями. Я бы ни за что не стал втягивать тебя ни в какой криминал. Да что там, я бы не стал тебя просить, если бы в этой ситуации с Андреем было бы хоть что-нибудь сомнительное. Просто занозин действительно стал у кого-то занозой в мягком месте. Вернее, я знаю у кого. Просто тебе говорить не буду. Меньше, знаешь, крепче спишь. И связано это с тем, что Андрей слишком честный. Он, как и ты, взяток не даёт. На компромиссы с совестью не идёт. Вот в результате и страдает. От тебя же ничего особенного не требуется. Поговори со своими ребятами. Обменяйтесь с ними информацией. Помогите друг другу. Уголовное дело против Занозина шито белыми нитками, и это все понимают. Если ты поможешь его развалить, то всё будет по закону и справедливости. Я тебя уверяю. В конце концов, помощь хорошему и честному человеку это твой долг как правоохранителя. На новой должности тебе это вполне по силам, а заодно и свой жилищный вопрос решишь. С одной стороны, Косте очень хотелось дать себя убедить. С другой, внутренний голос твердил, что стоит только один раз уступить, как от таких просьб потом будет не отбиться. Для начала он решил запросить все данные, которые есть по Андрею Занозину, чтобы принять решение, опираясь на факты. И вот справка лежала перед ним. В ней, как и говорил Миронов, всё было довольно чисто. Предсказуемо и скучно. Андрей Занузин никогда не был замечен ни в каких финансовых махинациях. Налоги платил исправно. Зарплату рабочим выдавал белую. С мигрантами на стройке не мухлевал. Материалы закупал качественные. Технику безопасности соблюдал свято. Дома сдавал в срок и без единой взятки. Видимо, это и раздражало мздоимцев больше всего. Помимо нового жилого комплекса, Занозин сейчас увяз ещё в стройке крупного супермаркета в Подмосковье. А потому свободными деньгами, позволяющими ему нагнать упущенные сроки, в должной мере не обладал. Впрочем, отставание от графика не выглядело катастрофическим, и дольщики, написавшие жалобу, обманутыми в полном смысле этого слова считаться не могли. По большому гамбургскому счёту, дело не стоило выеденного яйца. И его давно можно было закрыть, но не закрывали, а тянули, выматывая нервы в надежде, что неуступчивый Занозин сдастся, придёт на поклон, откупится. А известно же, что тот, кто заплатил один раз, будет платить ещё и ещё. Прочитав справку, майор Таганцев принял такие решения. Он поможет Занозину, потому что по большому счёту тем самым восстановит справедливость. Прав Миронов. Этот человек вполне себе легальный бизнесмен, и ничего криминального в помощи ему нет и не будет. А то, что в благодарность за это сам Таганцев сможет купить квартиру мечты по удобоваримой цене, так и в этом нет ничего плохого. К концу дня он отдал все необходимые распоряжения подчинённым, а сам поехал домой. чтобы сказать жене, что завтра они подпишут договор купли-продажи и переедут в новую квартиру, укладываясь в нужные им сроки. О терзавших его до этого сомнениях Натка не знала. А потому известие восприняла спокойно, хотя и с радостью. «Ой, Кость, как же здорово!» — в которой уже раз повторяла она. «Мне так хочется уже поскорее переехать. Я и вещи начала собирать». И в новый Настюшкин садик съездила. Это в который же? В тот, что на территории комплекса? Да. Там, конечно, с местами не очень хорошо. Детишек много в микрорайоне, причём в основном как раз Настюшкиного возраста. Но заведующая сказала, что они стараются проблемы жильцов учитывать, так что что-нибудь придумают. Старый наш садик жалко, конечно. Настя только-только к нему привыкла. И воспитательница такая хорошая у нас. Но что поделать? А тебе самой не жалко переезжать? спросил Таганцев с нежностью. Всё-таки ты в этой квартире с детства живёшь. Она ещё родителей твоих помнит. Немножко жалко, призналась Надка. Но, во-первых, квартира слишком тесная, да и старая. Одними косметическими ремонтами и переклейкой обоев тут не отделаться. А на большой ремонт деньги тратить жалко. А во-вторых, у меня такое чувство, что я этим шагом заканчиваю обновление. Понимаешь? Нет. Но у меня вся жизнь поменялась. Причём так круто, что уши на виражах закладывает. Я замуж вышла. Настю удочерила. Всё поменялось. Даже я сама стала какая-то другая, новая. Так чего за квартиру цепляться? Пусть и вид из окна будет совсем другой, окончательно новый. Теперь понятно. Костя открыл было рот, чтобы сказать, что приключившаяся сразу после Нового года история с Манзаннийским турне, где Надка очутилась в тюрьме и только благодаря лени не пожизненно, яркое доказательство того, что его жена всё та же. Но благоразумно промолчал. В конце концов, в той истории он тоже выглядел не лучшим образом. Сначала отпустил Натку в Манзаннию, не удостожившись проверить тамошнюю политическую обстановку, а потом ещё и выручать её отправил Лену, сам не поехал. Конечно, от судьи Кузнецовой, благодаря её мозгам и связям, а также деньгам Миронова толку было больше. Да и не мог Костя выехать за границу. Запрещено ему это, но факт оставался фактом. Костя, а когда уже можно будет, Леня сказать, что мы покупаем квартиру в её же доме? спросила жена. Я молчу, как ты велел, но у меня уже терпение на исходе. Вот завтра сделка состоится, и можешь сказать. Разрешил Таганцев. Скажешь так, как мы решили. Что ты съездила посмотреть её квартиру. Печтлилась удобствами микрорайона. А когда мы принялись наводить справки, выяснилось, что есть подходящая нам квартира. Цена нас устроила. Вот мы её и купили. А что? Пожалуй, Лена поверит, задумчиво проговорила Натка. Это звучит вполне логично. А для моей сестры логика царица наук. Ей даже в голову не придёт, что Виталий нам нашёл эту квартиру. Она же считает, что он только о ней одной думает. Вот и хорошо. Улыбнулся Таганцев. Как и ожидалось, Лена к новости, что теперь они будут соседями, отнеслась с энтузиазмом. Это же отлично, Натка, воскликнула она. Дом прекрасный, и жилой комплекс удобный. А у Кости ещё и работа новая неподалёку. Мой район как раз в северо-восточном округе находится. Я очень за вас рада. Вы как с деньгами выкрутились? Ипотеку пришлось брать? Нет, нам средств, вырученных за продажу двух квартир, хватило тютёлька в тютёлько. Квартира оказалась последняя. Её нужно было быстро продать. Так что застройщик сделал приличную скидку. А наши две квартиры хоть и старые, но всё-таки ближе к центру, так что продали мы их выгодно. Вот и хорошо. В голосе Лены звучала радость за сестру. И Натке стало немного неудобно, что она её обманывает, пусть и в малости. Точнее, почему обманывает? Просто не говорит всей правды. А так она ни словечка не соврала. Им действительно денег от двух квартир Тётулька в тётульку хватила. "Знаешь что? Давай будем новоселье вместе отмечать", предложила она, добавив в голос энтузиазма, чтобы скрыть невольно охватившую её неловкость. "Ты когда планируешь переехать?" "Право слово, не знаю. Я, конечно, большую часть вещей уже перевезла, раскладываю потихоньку", сестра вздохнула. Просто на работе столько дел накопилось, что я совсем поздно домой прихожу. Просто сил нет коробки паковать. Да ещё обследования эти. Какие обследования? Натка вдруг перепугалась. Ты что, плохо себя чувствуешь? Нет, всё в порядке. Лена замялась, и это было совсем на неё не похоже. Просто Виталий так и не оставил эту тему с рождением ребёнка. И как человек ответственный, настоял на том, чтобы мы оба прошли комплексное обследование. Генетический анализ, всё такое. Мы уже оба не слишком молоды, чтобы становиться родителями с бухты-барахты. Не знаю, с сомнением протянула Натка. Всё-таки в этом деле больше Божьего промысла, чем рациональности. Конечно, здоровье проверить никогда не лишнее. Так что тут я «За. Но во всём остальном...» «Вы ещё температуру мерить начните перед тем, как в кроватку отправиться. На мой взгляд, любовь всё-таки дело спонтанное». <смех> «На твой взгляд, всё в жизни дело спонтанное». Лена рассмеялась. Грустные нотки из её голоса пропали, как и не бывало. «Надка, я пока про ребёнка ничего не решила. И это слишком ответственное дело, чтобы я пускала его на самотёк». «В двадцать лет ты так не считала, да я тоже. И как показал результат, это не так уж и плохо. Сашка у тебя замечательная, и Сенька у меня тоже». «Разумеется. Но когда вы с Таганцевым решили удочерить Настю, то подошли к этому делу ответственно, системно и разумно», – возразила Лена. «Если бы в двадцать лет у меня была моя нынешняя голова», то вся жизнь сложилась бы иначе. Вот только Сашки бы в ней не было. Так что я ни о чём не жалею. Впрочем, сейчас мы говорим не об этом, а о переезде. Я потихонечку к нему готовлюсь. Тем более, что Сашка спит и видит, что это произойдёт. Ей не терпится, чтобы Фома перевёз к нам свои вещи. И они заняли мою спальню. В детской комнате ей уже не камильфо. «Растут дети». Философски заметила Натка. Может, и зря мы приняли решение расширяться. Перетерпели бы как-нибудь. Зато потом подросшую Сеньку было бы можно отселить в костину квартиру. Натка, ты бесподобна, Лена звонко рассмеялась. Арсению ещё 10 лет нет. Перспектива его отселения настолько отдалённая, что сейчас об этом точно можно не думать. Зато у тебя наконец-то будет просторная кухня, и у всех по комнате. Перестанете сидеть друг у друга на головах. Даже не верится, что вы смогли получить такие шикарные условия, не влезая в кредиты. Просто сказка какая-то. А уж если добавить к ней подаренную мне квартиру, так и вообще. И как так совпало? Разговор опять сворачивал на опасную дорожку. Поэтому Натка сочла за лучшее распрощаться. Всё, пока. И я побежала. Мне нужно полосу доверстать, пока меня начальник не убил. Мы теперь вечерами будем вещи перевозить на новую квартиру. Старую нам освободить нужно уже совсем скоро. На выходные Костя грузовые машины заказал, чтобы мебель увести. А пока мы мелочи всякие своими силами перетаскиваем. Лена Ты, может быть, хочешь с родительской квартиры попрощаться. Всё-таки там и твоё детство прошло, а мы её продали. Натка, не ерунди. сердито сказала Лена. Что за глупая сентиментальность? Продали и продали. Это была твоя квартира. Мы много лет назад так решили. Всё, проехали. Новая страница перевёрнута. И у тебя, и у меня. Спустя несколько дней большая и дружная семья Кузнецовых-Таганцевых переехала в свою новую квартиру. В погрузке и разгрузке весело участвовали костяны друзья и коллеги. Так что тяжёлую мебель и коробки перетаскали дружно и быстро. Маленькую Настю, чтобы не путалась под ногами, отвезли в деревню к сезовым, хотя она больше всех с нетерпением ждала, когда же можно будет переехать в новую квартиру. где у неё будет совсем своя комната. Сенька и Сашка с азартом носили то, что полегче, а Санька ещё при этом, разумеется, снимал репортаж с места событий, показывая своим подписчикам красоту жилого комплекса Мой рай он. Стояла чудесная майская погода, тёплая и солнечная. Нежная листва придавала и без того ухоженной территории дополнительной красоты. Подписчики бодро оставляли позитивные комментарии к ведущемуся знаменитым блогером стриму. Минут через 20 после начала к Натке Карауличей и коробке у подъезда подошли двое представительных мужчин лет 40. "Здравствуйте", сказали они. "Вы новые жильцы? Давайте знакомиться". "Зачем мне с вами знакомиться?" удивилась Натка Ленива. Меня в детстве учили не заводить уличные знакомства. Да мы не в этом смысле, засмеялся один из мужчин. Мы исключительно по делу. А если по делу, то сейчас мой муж спустится и с вами познакомится, сообщила Натка, решив сразу расставить все точки над и. Можем и с мужем, конечно. Тут же согласился мужчина. А лучше с вами обоими. Ребята, какие-то проблемы? К ним подошёл Костя, спустившийся за очередной партией груза и с первого же взгляда оценивший обстановку. Вот что ты будешь делать, если у тебя жена красавица? На 5 минут нельзя одну оставить. Проблем нет, и надеемся, что не будет, ответил второй мужчина. Разрешите представиться. Мы руководители местного ТСЖ. Аркадий и Ванадий Клюшкины. Как легко догадаться, мы братья. Я Аркадий, председатель правления, а Ванька мой заместитель. Что такое ТСЖ? спросила не продвинутая в вопросах жилищно-коммунального хозяйства Натка. Товарищество собственников жилья. Такая форма управления многоквартирными домами во всём комплексе Была принята на учредительном собрании владельцев жилых и нежилых площадей. С тех пор мы руководим всеми процессами по управлению жизнью комплекса. Так как вы теперь члены нашей дружной семьи, то мы и подошли представиться и отдать вам визитки со всеми нашими координатами. Если что-то случится, то всегда звоните. Мы местная скорая помощь по протечкам и другим бытовым бедам. и часто они случаются, спросил Таганцев. Он смотрел на братьев оценивающе, и по его взгляду Надка видела, что Клюшкины ему почему-то не нравятся. Впрочем, это было как раз понятно. Оба брата были высокими, импозантными, довольно спортивными, и на саму Надку смотрели с мужским интересом. Кто? Бытовые беды вроде как не должны Дома-то новые совсем. 2 года всего. А, в этом смысле. Понял, Ванадий. Нет, проблем у комплекса действительно немного. Застройщик тут хороший. Построено качественно. Так что облупиться и посыпаться ничего не успело. Ну и мы стараемся, конечно, так сказать, предвосхищать особые проблемы. Превентивные меры принимаем. Вы же как сотрудник правоохранительных органов, не можете не знать, что они самые правильные. Таганцев напрягся. Откуда вы знаете, где я работаю? строго спросил он. Аркадий Клюшкин рассмеялся и хлопнул Таганцева по плечу. Такой фамильярности Костя не терпел, поэтому плечом своим равно дёрнул. Ну, мы всегда стараемся быть в курсе того, кто купил тут квартиру, заявил Клюшкин старший примирительно. Говорю же, все жильцы комплекса это одна большая семья. К медикам всегда можно обратиться за консультацией, ну или там укол сделать, или давление померить. Пожилые одинокие женщины иногда с удовольствием с детишками чужими остаются. Если родителям куда надо, Есть жильцы, которые могут быстро лампочку поменять или карниз повесить. Да вы сами всё увидите. В визитке, что мы вам дали, есть и адрес нашего сайта, и общедомовой чат, в котором все эти вопросы быстро решаются. Только общедомового чата мне не хватало, горестно вздохнула Натка. Мало мне школьного и детсадовского. Там, где мы жили, такого и в помине не было. Значит, у вас там не ТСЖ было, а управляющая компания. Парировал ванадей. А чужие люди никогда за ваше имущество и комфорт как за своё отвечать не будут. Вот поживёте и, как говорится, почувствуете разницу. Вот, держите визитку. Да, спасибо. Натка взяла плотный картонный четырёхугольник и опустила его в карман. Меня зовут Наталья. Это мой муж Константин. И ещё у нас двое детей: сын Арсений и дочь Настя. Дети у вас чудесные, улыбнулся Аркадий. Мальчик такой послушный, помогает родителям с переездом. А дочка, оказывается, известный блогер. Успела уже нашему комплексу рекламу сделать. Стрим ведёт, столько отзывов. До конца увидел, что информация о том, что новые жильцы имеют отношение к блогерству, братьям Клюшкиным, явно не нравилась. Словесно они выражали восторг, но взгляд у обоих был цепкий, внимательный. "Нет, Саша, не наша дочь. Она моя племянница", безмятежно пояснила Натка, никакого несоответствия не замечающая. Нашей Насте 3 года. А Саша здесь жить не будет, только появляться временами. Дело в том, что в соседнем подъезде расположена квартира моей сестры. Она переедет в ближайшее время, а Саша останется в старой квартире. Да, понимаю. Большая девочка уже. Личная жизнь, всё такое. Аркадий заметно расслабился от известия, что блогер Александра Кузнецова будет ошлибливать их своим присутствием нечасто. Ладно. Приятно было познакомиться. Обращайтесь, если что-то будет нужно. Счета на оплату коммунальных услуг мы разносим с 10 по 12 число каждого месяца. Оплату убедительно просим не задерживать, потому что от её своевременности зависит размеренная и спокойная жизнь всего комплекса. За рекламу вашей племянницы Передайте отдельное спасибо. Доброе слово, знаете ли, и кошке приятно. Братья Клюшкины попрощались и отошли. Таганцев, убедившись, что его жене ничего не угрожает, включая слишком назойливое мужское внимание, вернулся к своим делам. Но Натка не успела заскучать, потому что к ней подошла новая собеседница. Благообразная дама лет за 70, одетая весьма модно, в бархатный спортивный костюм ядовитого салатового цвета и в кроссовке. «Новенькие?» — спросила она, впрочем, довольно благожелательно. «Да, из 477-й квартиры», — сказала Надка, внутренне тяжело вздохнув. Не любила она пустые разговоры с незнакомыми людьми. «Вот что ты будешь делать?» «А акробаты чего хотели?» «Какие акробаты?» удивилась Натка. «Да Клюшкины. Их все жильцы так зовут. Два брата — акробата». «А-а-а-а!» — протянула Натка, поражаясь причудливости народной молвы. «Какое отношение, казалось бы, акробатика имеет к этому, как его? ТСЖ, вот как! Познакомиться хотели, визитную карточку дали, чтобы мы в случае нужды к ним обращались». Ну да, как же. Дамочка энергично фыркнула, словно лошадь на водопое. К ним обращаться, последние деньги отдать. И так без штанов каждый месяц оставляют, так ещё и наровят дополнительную взду получить. Почему без штанов? Да потому что платёжки у нас тут такие приходят, что по неволе думаешь, на чём потом экономить: на еде или на лекарствах? А ну, конечно, понятно. Бедные люди квартиры в новых домах не покупают. Но всё же здесь и молодые семьи с детьми живут, не олигархи какие. А чего не жить, если государство ипотеку даёт под неплохой процент, да ещё и материнский капитал выплачивает, который в жильё вложить можно. Вот в наше время. Слушать про наше время надкорешительно не хотела. Понятно, что раньше и деревья были большие, и трава зелёная, и пломбир по 20 копеек. А главное, всё это приходилось на то прекрасное время, когда дама была молодой девушкой и женщиной, беззаботной, красивой и счастливой. И обсуждать всё это натки, которая выпало быть молодой, красивой и счастливой именно сейчас, было скучно. Вы простите, мне идти надо, перебила она соседку. Меня муж ждёт, Саша Сеня прикрикнула она в сторону бродящей чуть в стороне с селфи-палкой племянницы и сына. Посторожите вещи, я поднимусь наверх, посмотрю, долго ли ещё ребятам всё по комнатам растаскивать или можно стол накрывать, кормить работников. Ну и идеи, милостиво разрешила дамочка. Меня, кстати, Клары Захаровной зовут. Из 422 квартиры я. Если надо будет что спросить или соль кончится, ты заходи по-простому, по-соседски, не стесняйся. А с акробатами не шуткуй. От них ничего, окромя неприятностей, не получишь. Только и делают, что людей дурят. Мы уж боремся-боремся, а сделать ничего не можем. А всё почему? Потому что люди по одному держатся, в стаю не сбиваются». Обиденицы для решения общей проблемы не хотят. Да и некому народ-то объединять. Нет такого человека. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, пробормотала Натка к месту, вспомнившая Высоцкого. Цитата из письма в редакцию телепередачи, очевидная невероятная из кананечковой дачи Владимира Высоцкого, 1977 год. Всего доброго, Клара Захаровна. Спустя полтора часа все вещи были занесены в квартиру и расставлены по местам. Стол накрыт. Заранее приготовленная еда разогрета. Бутылки откупорены, бокалы наполнены, а добровольные помощники, превратившиеся просто в гостей, расселись вокруг большого круглого стола. Первой покупки, которую Таганцевы сделали в новую квартиру, Надка всегда мечтала именно о таком столе, за которым без труда можно было рассадить 12 человек. В её старой крошечной кухоньке мечта казалась несбыточной. А здесь, в 18-метровой комнате, стол смотрелся весьма органично, прекрасно дополняя с собой кухонный гарнитур, подаренный на новоселье Мироновым. Тоже втайне от Лены, разумеется. Костя хмурился, ему не нравились такие подарки. Но надка была в таком восторге от белоснежного гарнитура, включающего в себя все необходимые хозяйки опции, что Таганцев только крякнул и принял подарок, понимая, что сам позволить себе такое не может. Все его накопленные деньги ушли на бытовую технику. Но к переезду гарнитур дополнился и варочной поверхностью, и духовым шкафом, и вытяжкой. Холодильник, микроволновку и чайник перевезли старые. Когда гости ушли, Натка принялась за посуду, мечтая о том, что когда-нибудь поменяет на новое всё, включая тарелки. Когда-нибудь, но не сейчас. Ипотеку им брать не пришлось. На новом месте работы у Кости зарплата заметно больше, так что при разумном подходе может и удастся купить то, что хочется. Правда, придётся им в этом году обойтись без совместного отпуска. При слове «отпуск» у Натки до сих пор начинал дёргаться правый глаз, поскольку сразу вспоминалась клетка в манзанийской тюрьме. Нет уж, спасибо, лучше без отпуска. А с новым холодильником и большим телевизором, способным выходить в интернет. Надо бы сесть и в спокойной обстановке расписать все траты, чтобы понимать, что они могут себе позволить, а без чего пока придётся обойтись. На носу лето, А значит, Сеньку неплохо бы отправить в лагерь. Конечно, все прошлые каникулы он прекрасно проводил в деревне под приглядом сезовых. Но в этом году сын попросился в загородный лагерь с иной направленностью. И новое направление его увлечения в будущем могло оказаться очень полезным. Уж точно перспективнее модельного агентства. Смена стоит недёшево. Да. Надо всё хорошенько продумать. Кость Спахватилась вдруг Натка, вспомнив говорливую соседку. А ты знаешь, какой тут размер коммуналки? Ко мне дамочка одна подошла, напугала, что очень большой. А вдруг так получится, что мы не сможем себе таких платежей позволить. Да ну, Наташ, не ерунди. отмахнулся Таганцев. Коммунальные платежи по всей Москве примерно одинаковые. Их же не с потолка берут. а нормативными актами устанавливают. Конечно, тут коммуналка побольше будет, потому что метраж квартиры совсем другой, не тот, к которому ты привыкла». «Но свобода в прямом смысле дорогого стоит». «Тем более, что раньше я за родительскую квартиру тоже коммуналку платил, а сейчас вместо двух трат у нас только одна осталась. Уж потянем как-нибудь». «Ладно», — согласилась Надка. Гостиная логика всегда её успокаивала. Просто так хочется сделать квартиру уютной и удобной, сил нет. Я даже никогда и не мечтала, что у меня может быть такая прекрасная квартира. И ничего она не прекрасная. В кухню вошёл Сенька, которого до этого долгое время было не видно и не слышно. Подсобев с перетаскиванием вещей и быстро поев, Мальчишка укрылся в своей комнате. Надка думала, что он устал. "Зря мы сюда переехали. Я обратно хочу в нашу старую квартиру", удивилась Надка. "У тебя ж там комната намного меньше была. И вообще мы в последнее время друг у друга на головах сидели". "Да не в квартиру, а в район", с досадой заявил Сенька. "Там же всё своё, привычное". И школа, и бассейн, и друзья. А тут мы когда квартиру выбирали, думали, как я буду туда ездить. Во-первых, через несколько дней учебный год закончится, и ездить станет не надо, сказала Натка рассудительно. Летом ты вообще в деревню отправишься или в лагерь, как и хотел? А с 1 сентября мы тебя в новую школу переведём. Тут недалеко есть хорошая школа. Я узнавала. А бассейн на территории комплекса свой. Можно хоть каждый вечер плавать. И спортивная площадка отличная. Мам, какая разница, какой тут бассейн? Для меня главное мой тренер, с которым мы прекрасно ладим. Я же не купаться хожу, а серьёзно спортом занимаюсь. Ты что, разницы не понимаешь? Да и в никакую новую школу я не хочу. Меня старая вполне устраивала. У меня же там друзья. Разве можно ими так легко бросаться? В том, что говорил сын, разумеется, была логика. Надка признаться, тоже слегка тревожилась, как воспримет перемены её чувствительный Сенька. Но как пелось в какой-то дурацкой песне её молодости, жизнь не только майский день, где все танцуют и поют». Цитата из песни «Льётся музыка». Слова Леонида Дербенёва. 1988 год. Она хотела сказать сыну что-то резкое на тему, что иногда нужно поступать со своими интересами ради удобства и выгоды для всей семьи, но вовремя сообразила промолчать. «Мальчик и так расстроен. Не надо подливать масла в огонь». пройдёт несколько дней. Сенька обживётся в новой квартире, привыкнет к своей комнате, погуляет по окрестностям, действительно сходит в бассейн, глядишь, ещё новых друзей во дворе найдёт и поймёт, что всё не так уж и плохо. А за лето глядишь, и вообще проблема рассосётся. Сенья, иногда перемены на пользу. Вмешался тем временем Таганцев. Вот я, к примеру, Работу поменял. Всё привычное на старом месте оставил. И дела, и коллег, и кабинет, в котором с закрытыми глазами мог всё нужное достать. И квартира у меня, как и у тебя, новая. И на работу новым маршрутом ездить. Но я к этому отношусь с позитивом, потому что новая обстановка всегда даёт новые возможности. И главное из них, знаешь, какая? Какое? Всё ещё уныло, но заинтересованно спросил Сенька. «Не закисать в рутине, научиться чему-то новому, тому, чего ты раньше не умел. А со всем остальным разберёмся. Я тебе обещаю. Захочешь остаться в старой школе, будем придумывать, что с этим делать». «Договорились?» «Договорились». С облегчением сказал Сенька «всё, знавши, что таганцев никогда не нарушает данного однажды обещания. Ладно. Я пойду, все тебе поиграю. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Хором ответили Таганцев и Надка и отправились в свою новую спальню, чтобы воспользоваться отсутствием дома Насти и провести первый вечер в новой квартире ни без приятностей.